Мария Павловна и Николай Михайлович даже в самые удачливые, порой ошарашивающие дни Маниной славы, придя в себя, полагали ее успехи своеобразными извинениями судьбы перед их личной обыкновенностью. Алексей, напротив, удачу молодой жены относил к ее сугубо личным заслугам, заметности, спортивности, политической привлекательности – всякий раз норовя отделить ее успехи от ее родителей. «Слыхала?» — говаривал он. «Каждый сам кузнец своего счастья. А родители? Они помогли тебе в начале жизни? Спасибо им. Вот и все». Но так вот и все не получалось. Маня целыми часами внимала старшей Марии все морали, которые сводились к единому краткому выводу. Жена найдет себе другого, а мать сыночка, то есть дочку, никогда. Кровные узы ставились превыше всего. Постепенно она пришла в себя, поехала с мужем на свою новую квартиру и восхитилась. Леха превратил ее в настоящее гнездышко. И откуда только у мужика такой поистине бабский дар? из занавесочки как-то сочинил. И покрывало на широкую кровать, где-то достал вовсе недурственное, и книгами наполнил старый шкаф. А вся мебель, видно, что не новая, но и не дурная, уютная, располагающая. После нескольких месяцев воздержания и страданий Маня снова сходу забеременела. Она будто действовала по математически выверенному графику. Ровно через год в училище появилась все та же отличница Мария Николаевна, беременная ровно в той же стадии, когда с ней случилась беда. Молодость все выровняла, кроме главного, Генсековского. Пусть это и была цитата из «Кавказской пленницы». Она уже не была комсомолкой и спортсменкой, но оставалась красавицей. Комсомол давно сменила на партию. В спортзал она войти просто отказывалась. Ну, а молодость? Кто отнимет? Еще два года промелькнули точно миг. Рождение Масси. Снова пришлось перебраться к родителям, плюс отпуск по родам. Новый генсек, вечера и даже ночи у телевизора, когда транслировали речи избранников со съезда народных депутатов СССР и Великая Держава внимала всему, что там происходило, с надеждой на грядущие перемены. Экзамены, несмотря на то, что Маня была в отпуске, снова отличные отметки, свободное расписание для кормящей матери, потрясающее распределение. Маню оставляют на кафедре родного факультета преподавать студентам. Продолжение районного депутатства – Алеха попал в Курчатовский институт. Но потом, потом глава девятая. Потом рухнула держава. Народ сиротел, не понимая этого. Расыпалась, как песчаный домик, некогда могучая партия. Трое пьяных мужиков, заехав в белорусский лес, разломали великую державу на бессильные куски. Меченый сдался беспалому, рыжий питерский выскочка, захватив колоду государственных карт, в мгновение ока перетасовал имущество в пользу кучки таких же, как он, общее стало частным. Русскую нравственность, прописанную в веках подвигом страдальцев и художников, согнули в бараний рог, выставив за образец американское торгашество». Магазины наполнили не нашими харчами, поддельной парфюмерией, складским перепроизводством зарубежного ширпотреба, за границу поделили на дальнюю и ближнюю, ухватчивым молодцам и молодицам безвестного происхождения. Сбагрили телевидение, наделив его всей полнотой власти, посеяли нищету. Вовлекли в преступление едва ли не треть страны. Проституцию сделали сладкой мечтой девочек из нищих семей, внушив оставшимся, что главная ценность на земле — бакс, капуста, зелень. В считанные дни Маня лишилась партии, депутатства. Ее гордость, красный диплом, стыдливо спрятался в ящике под зеркалом а страстная речь на выдвижении в депутаты покойного Генсека стала черной строкой биографии. Зарплаты в Бауманке едва хватало на каши, редкий кусок вздорожавшей колбасы. Она замечала, как во всеобщей сутолоке знакомые бывшие депутаты устраиваются в непонятные лавочки и фирмы, спотыкаясь, падая, люди хватали за любые возможности, чтобы не утонуть. Со всех сторон наваливались новые напасти, закрывались масины ясли, точнее, сливались с другими. Росла цена, врачам надо было приплачивать, в училище народ искал иную работу, уходили, возвращались, снова уходили. Все напоминало таз с взбаламученной водой.